Глава 13. Оставив для сохранности сумку с игрушками, в том числе и Себастьяна у Лидии, Эстер с Кейт ушли и сделали остановку в доке, где Эстер взяла себе жареных устриц, а Кейт хот-дог, и они пообедали на лавке для пикников. Кейт своё проглотила сразу же, тогда как Эстер макала свои жирные устрицы в соус-стартер. После они отправились за пределы города и по мосту перешли на Малые Финистерры. Несмотря на ущерб от бури, остров был прекрасен. Всюду гранитные выступы, неровная береговая линия и деревья, кроны которых уже меняли цвета. Кейт убежала вперед, и Эстер пожалела, что не взяла с собой вафлю. Когда они вышли на наветренную сторону островка, деревья раступились и, Открывая защищённую бухту, где в конце песчаного языка стоял маяк, Эстер пейзажа почти не замечала, внутренне готовясь к тому, чтобы встретиться с этой Энни, кем бы она ни была, и обдумывая вопрос Лидии, правда ли Дафне ей нравится? Эстер Дафну любила, и подруге ей нравилось, не правда ли? С самого колледжа, с того самого занятия по самообороне для женщин. Со второго года они делили комнату в общаге. И Дафна, переполняемая безудержной энергией, вскакивала по ночам, и вместе с Эстер они, взявшись за руки, убегали к озеру Вабан и носились там. Мир тогда принадлежал только им одним. Эстер вспомнила весеннюю прохладу, как распускались папоротники, а на деревьях набухали почки, и полная луна светила так ярко, что было светло как днём. Снег сошёл совсем недавно, и морозец скусал босые ступни. но возвращаться и мысли не было не было мысли отправиться куда-то ещё если разбежаться говорила дафна то освободимся поймаем ветер и полетим на какой-то миг магия дафны завладела и эстер потом когда родилась кейт началась другая магия Эстер помнила, как каталась с осмеху по дивану в квартире на первом этаже, как этот карапуз издавал звериные звуки, а Дафна мычала, перевоплотившись в корову. Кейт восторженно хлопала в ладоши. Дафна тут же принимала вызов. Квакнуть, гавкнуть, мяукнуть. Углубившись в мысли, Эстер умудрилась дважды пройти мимо заросшей тропинки к дому, где теперь жила Дафна. Дорожка скрывалась в лесу. Сквозь плотные кроны которого едва пробивался осенний свет. Вот и пришла пора выбирать. Ступить под тень деревьев и встретить Дафну и всё, что будет после, или развернуться, погреться где-нибудь на пляже, а потом уйти. Можно создать новый путь и выйти замуж за Моргана. Он-то не откажется. Столько раз предлагал ей руку и сердце, а она всё отказывала, мол ей и так хорошо. хотя жизни без моргона не представляла он и истинные её мотивы поймёт стремление защитить кейт мотивы, о которых они так и не поговорили эстер добьётся права оберегать девочку от этого мира или ещё лучше добьётся права помогать ей приспосабливаться к этому миру и всему, что в нём есть, хорошему и плохому готова спросила эстер Кейт в ответ улыбнулась, и постепенно азарт захватил её. Она аж приплясывала. Вот ради этого, ради таких её улыбок, Эстер и жила, хотя на этот раз улыбка предназначалась не ей. «Пойдём, отыщем твою мамочку». Они вошли в тень. В вечно зелёных зарослях резко похолодало, и по спине побежали мурашки. Обогнули поворот, и перед ними вырос особняк. Когда Эстер услышала, что Дафна живёт в старом викторианском доме, она представила себе башенки и крашеную отделку, но никак не руины. Некогда, наверное, это была шикарная летняя резиденция с панорамными видами на Атлантику. Но потом стихия и упадок взяли своё. По бокам от дома росло по гигантскому буку, а давно не знавшие ухода рододендроны грозили проглотить его полностью. Встясно сказала Кейт. Эстер не могла не согласиться. В таком месте никто жить не должен. Мы ненадолго, всего на пару минуточек. Эстер продралась через заросли рододендронов, обошла дом по периметру вдоль веранды. В воображении так и рисовала качели, кресла-качалки, длинные юбки и кракетные молоточки. Это был дом из иной эпохи. когда целыми семьями выбирались из Бостона или Нью-Йорка сюда на все лето, чтобы отдыхать, пережидая духоту у моря. Эстер представила семейные ужины, а на столах ярко-красных омаров, кукурузу, черничные пироги, затяжные партии в карты, книги при свете лампы. Эстер прижалась лицом к грязному стеклу одного из уцелевших окон. По ту сторону... Она увидела липкий на вид стол, а на нём остатки трапезы. Постучала по стеклу, но никто не ответил. И тогда она прошла назад к парадному входу и постучалась уже в тяжёлую дубовую дверь. Та открылась сама собой внутрь, выпустив смесь запахов гниения, плесени, мусора и, конечно, немытых тел. Казалось, Амбре не терпится бежать из этого дома так же, как не терпелось убраться от него подальше самой Эстер. А еще она уловила привкус чего-то явно недозволенного. «Дафна?» — громко позвала она. «Это я, Эстер. Получила твое сообщение». Никто не ответил, и тогда Эстер снова позвала Дафну по имени. «Запах не смущает?» — спросила она у Кейт, и девочка пожала плечами. «Нет». Внутри, на полу гостиной, в перемешку с мусором, лежали детские игрушки. «Держись поближе ко мне». Вивилла Эстер Кейт, и они пошли бочком вдоль стены, как мыши. На кухне посреди стола стояла обсиженная мухами керамическая чаша. Пахло гнилым тунцом и прокисшим майонезом. Эстер открыла заднюю дверь и выбросила чашу в заросли деревьев. Затем они с Кейт вернулись тем же путём в гостиную, и оттуда, по лестнице красного дерева, поднялись на второй этаж. Там, во всю длину дома, тянулся коридор с комнатами по обе стороны. Дом строили с таким расчётом, чтобы он вмещал как можно больше гостей. Эстер принялась по очереди открывать двери, и в каждой из комнат её ждал бардак разной степени запущенности. В четвёртой по счёту обнаружились матрас и вещи, женские и детские. За самой последней дверью была крохотная каморка с окном в дальней стене. Кто-то сорудил тут стену из комода, заглянув за которой, Эстер обнаружила матрас в ворохе желтеющих листьев и старый свитер, принадлежавший Дафне. Эстер коснулась комканового свитера. Дафна, её подруга, сестра жила тут, в этом доме, в этой комнате, на этом матрасе, одеваясь в этот свитер. Вот до чего её жизнь довела. "Мамочка тут?" спросила Кейт. Уверена, она тут появится. Когда? Скоро, надеюсь. Эстеров взглянула на экран телефона. Было почти 2 часа. Полтора часа она эту вонь ещё вытерпит, но потом придётся уйти, чтобы не пропустить паром. К этому времени Морган успел прислать ещё три текстовых сообщения и одно голосовое. И это он ещё не паниковал. Что ли будет, когда он вечером вернётся с работы? И не застанет дома ни Эстер, ни Кейт. Можно позвонить ему по дороге назад и сказать, мол, решила прокатиться и увлеклась. Это сработает, если Дафна так и не появится. Но если Эстер привезёт её на заднем сиденье машины, придётся рассказать Моргану правду. Кейт вскочила на матрас, а Эстер занялась тем, что стала шарить по ящикам комода. Первый оказался пуст. Во втором лежала одежда. Растянутая и линялая от ручной стирки. Древний опаловинный злаковый батончик. Меню из пекарни Лидии. В третьем ящике обнаружился чёрный рюкзак и ещё больше одежды. А значит, Дафна всё ещё на острове. В конце коридора раздался какой-то звук. Эстер посмотрела на Кейт, приложив палец к губам, и прислонила рюкзак к стенке. "Сиди тут", шипнула она племяннице. Кит кивнула, но стоило Эстер выглянуть в коридор, как она спросила: "Ты куда?" совсем не тихим голосом. "Через минуту вернусь", прошептала в ответ Эстер. "Сосчитай до 60. Ладно? Так, чтобы я тебя слышала и знала, где ты". Весь месяц они вместо садика учились считать. И теперь, пока Эстер кралась по коридору, она слышала звонки и детский голосок: "1, 2, 3". Одна из дверей была открыта на распашку, и в коридор из неё лился свет. Ситы её 5, 6. Эстер сосредоточилась на голосе Кейт. А в комнате у чемодана стоял на коленях какой-то мужчина. Он выгреб вещи и резал подклад канцелярским ножом. У него были серые волосы до плеч, а исходящий от него запах непостижимым образом перебивал стоявшую в доме вонь. Услышав за спиной шаги, он развернулся и полоснул по воздуху ножом. Эстер отпрянула и вскинула руки. Мысленно прикинула, далеко ли от нее Кейт. Прислушалась к ее голоску. «Двадцать пять, двадцать семь, двадцать семь». Она видела служебную лестницу. Путь к отступлению. Заглянула осмотреться. «Как можно спокойнее», — сказала Эстер. «Слышала, тут бывают свободные комнаты». Мужчина не сразу сообразил, о чём она, но вот он злобно посмотрел на Эстер и сделал шаг вперёд. Эстер тоже отступила на шаг, оказавшись в коридоре. Круто. Если круто, то может уберёте эту штуку? Мужчина провёл по ножу пальцем, с таким видом, будто первый раз видел, затем убрал лезвие и спрятал нож в карман. И откуда ж ты такая сюда прилетела? спросил он. Одно слово феечка. Эстер смерила его взглядом. "Да, круто", произнёс он. "Ты крутая, хладнокровная или холоднокровная? Холодная, фригидная леди кроха?" Эстер со вздохом прогнала от лица муху. "Живёте тут? Не знаю, где-то вы жить должны? Давно здесь? С недельку или день? Я слышала, тут вчера мальчик потерялся." Итон, мой мелкий приятель. С ним сейчас всё хорошо. Приятель, дружбан. Эстер показала фотографию Дафны, сунув сотовый ему под нос. Видели её? Мужчина снова осклабился. Рыжая, воскликнул он. Тунец в консервах. Это Эни, да? Знаете её? У тебя пожрать нет? Эстер ткнула пальцем в фото. Когда вы её последний раз видели? Мужчина нежно коснулся экрана, как бы гладя его. Реальный, сказал он. Сколько стоит? Сама не знаю. Сотню баксов. Не знаю, это она, сказал мужчина, зло сверкая глазами. Да и откуда бы? Ты поди сегодня на обед 100 баксов просадила. Мне бы стошка пригодилась. Начнём с двадцатки. Расскажите, что знаете об этой женщине. И я заплачу вам 20 баксов. Он покачал головой и сделал жест, как будто застёгивает губы на воображаемую молнию. Кейт в другом конце коридора дошла до 60. "Тётя Эстей", прокричала она. "Минут опаздысла. Давай ещё одну", прокричала в ответ Эстер. "Считай ещё раз, чтобы я слышала. 1 2 3. Колитесь", велела Эстер мужчине. «Иначе ни гроша не получите». Мужчина запустил руку в карман с ножом, и туман в его взгляде рассеялся. «Вчера ночью», — сказал он, перестав улыбаться, «или, может, позавчера, не знаю, она тут была, подруга твоя». Он вынул руку из кармана, и Эстер чуть не бросилась бежать, но в руке оказалось пусто. Мужчина поднёс к уху воображаемый телефон. Фрэнки говорит, типа, это вот, которая у тебя в трубке, рыжая, она типа наплела копом, типа Фрэнки толкает наркоту и бросила своего ребёнка. Спорит, что это рыжая украла Итана. Внимание захотелось. Сохнет по копу, этому ребому. Хотела лечь под него сто пудов. Да и вообще нет здесь наркоты. Сучки одни только. Одна сука точно есть. Итан вернулся утром, так? Мне сказали. Секун мелкий, улыбнулся мужчина. Я его спрашивал, что случилось, а он всё молчит. Это то остров одна большая пуговица. Полное место, где можно потеряться и тебя не вспомнят, а может и убьют даже. Половина местной ребятни вместо школы Амара флавила. Мужчина пнул нечто невидимое на полу и чуть не упал, тут же перестав улыбаться. «Как по мне, этот пацанчик отсталый. Но Фрэнке пофигу». «Где сейчас Итан с Фрэнке?» «У маяка. На пляже». Мужчина указал сперва в одну сторону, потом в другую и, наконец, провел рукой по лицу, рассмеявшись и показав промежутки на месте выпавших зубов. «В Мэне маяков больше, чем чаек. Удача найти нужный». По его лицу пробежала тень. «Мне надо закинуться», — сказал он. «А то продрещусь. Прям вот вообще». «Вы поэтому в чемодане рылись?» «Деньги тоже сойдут», — сказал он, протянув руку. «Имя?» «Сетт!» Эстер бросила двадцатку в раскрытый чемодан. «Вот, нашли, что искали». Тем временем Кейт досчитала. «Пятьдесят девять, сестидесят...» «Секунду!» — крикнула Эстер через плечо. «Это сколько?» — спросила Кейт. «Ровно один». И ещё никогда свежий воздух не пах так сладко. Эстер вылетела из дома и едва оказавшись на веранде, схватила Кейт за руку и припустила прямо через заросли рододендронов, отмахиваясь от веток и спотыкаясь в тёмных зарослях. Наконец лес закончился, и они оказались на свету. Эстер согнулась пополам, спеша отдышаться, выгнать из лёгких витавший в исобнике метан. Не стоило приводить сюда Кейт. Да и вообще привозить её на остров. Обитатели этого дома наверняка весь день проводят под кайфом. И во что только Дафна ввязалась. Как опустилась столь низко. Дафна ведь крутая. В колледже ходила на занятия по феноменологии и сочиняла стихи о клиторе, которые затем декламировала на поэтических слэмах в Хупе, студенческом кафе при колледже. Среди прочего, их сестёр связывало полное безразличие к прошлому. Для Эстер обе они словно появились сразу такими, какие и есть, со всеми идеями, интересами и увлечениями, совершенно без багажа, с каким обычно принимаешь нового друга. Дафна не удостожилась спросить у Эстер о родителях, где она росла и ходила в школу, и это освободило Эстер от необходимости выпрашивать о жизни у Дафны. Мало помалу правда небольшими кусочками проявлялась сама. Отца Дафны, служившего копом, застрелили, когда ей было 11. Эстер работала в магазине у себя в маленьком городке, где менеджер в зале лапал её, пока она наклеивала ярлычки на бананы. И вот, когда эти факты обнажились, Эстер с Дафной поймали их и убрали до лучших времён, всё это время обращаясь с ними как с чем-то несущественным. После колледжа Эстер с Дафной поселились в серой квартирке в Олстене. Дафна меняла места работы как перчатки, недовольная тем, куда несёт её жизнь, а Эстер поступила в магистратуру по специальности библиотечное дело и пошла на практику в пригородный центр обработки данных. Добиралась она туда дольше 2 часов на общественном транспорте и занималась тем, что перебирала кипы распечатанных на матричном принтере отчётов. Как-то раз к ней наведалась Дафна. От неё пахло дымом и выхлопными газами после автобуса, а ещё она сказала что-то там про обед. Ещё час потерпи, шипнула ей Эстер, посидев в вестибюле. Одетая в чёрную кожинку и облегающие джинсы, Дафна надела наушники и пятясь в коридор, показала Эстер оттопыренные большие пальцы. Через 20 минут прибежала девушка с ресепшена. Это твоя подруга? Спросила Анна, рыжая: "Она весь туалет туалетной бумагой забросала". Эстер помчалась в уборную, где Дафна распевала Girls Just Want to Have Fun, разбрасывая по кабинкам туалетную бумагу. Эстер принялась собирать эти ленты, смывая их в унитазы и уничтожая улики. "Тебе же нравится", сказала Дафна, снимая наушники. "Убирайся", велела Эстер. "Живо и не приходи вечером домой". Видеть тебя не желаю. Дафна, не переставая улыбаться, ушла, однако ущерб уже был нанесён. Эстер прибралась в уборной, но когда вышла, в вестибюле её ждала охрана. Она выпроводила Эстер вон, и та с трудом доплелась до автобусного павильона, где ждала Дафна. Стоял холодный, предвещающий скорый приход зимы осенний день. Листья на деревьях в парке при центре уже меняли цвета. Погода так и шептала: пора пить горячий сидр и кататься на грузовике с сеном. Однако в ту пору Эстер с трудом могла позволить себе даже яблоко. Из-за тебя меня выперли, сказала она Дафне. Да ну брось, я тебя спасла. Ты эту работу ненавидела. Да и как она связана с библиотеками? Ты выше этих распечаток с данными. Кто тут лучше распечаток данных? прокричала Эстер. Ты повторила Дафна. «Эти двухчасовые поездки на автобусе и восемь с половиной баксов в час, которые тебе тут платили, тебя недостойны. Ты лучше меня». «Неправда». «Правда». Дафна взяла Эстер за руку. В тот момент, пусть даже Эстер не хотела этого признавать, как почти не хотела признавать и сейчас, она ненавидела свою работу, поездки на автобусе, на которые согласилась-то лишь потому, что хотела остепениться, хотела стабильности. Она хотела жить жизнью, в которой ничего не меняется, и ощущать себя нормальной. С Дафной это было невозможно. Она противилась оседлости, не хотела прогибаться. Спустя неделю Эстер нашла себе новое место практики, на этот раз в Гарварде, и заглушила в себе любые сомнения об отказе от него, лишь потому что так признала бы правоту Дафны. До отхода парома оставался еще час и сорок пять минут. Немногим больше полутора часов на то, чтобы выяснить, куда запропастилась Дафна. Однако Сет не соврал, сказав, что на острове полным-полно тайников и укрытий. «Посему мамоськи не было в том доме?» — спросила Кейт. «Не знаю», — ответила Эстер. «Она хочет нас видеть». Сердце Эстер обливалось кровью. «Надеюсь», — сказала она. Будем искать дальше. Какого хрена Дафна скрывается от неё, если сама прислала такое сообщение? С какой стати так резко передумала? За поворотом перед ними раскинулось море. Мелкие волны бросались на берег крохотной бухты, в которую вдавалась узкая полоска суши с маяком на конце. В небе над ними прокричала чайка. Она бросила на камне острицу и тут же спикировала, чтобы полакомиться мясом из расколовшейся раковины. Каменистый берег усеивал мусор после бури: буйки, плавник, водоросли, рыба, которая уже успела испортиться. Эстер вгляделась вдаль, высматривая женщину с маленьким мальчиком, но никого не увидела. Она вышла на берег. К тому времени начался отлив, и на суше образовались лужицы, наполненные моллюсками. Эстер сама росла в прибрежном городке. Звуки и запахи моря пробудили воспоминания о тех одиноких годах. Кейт металась от одной лужицы к другой. Она ведь первый раз оказалась на пляже. Ни разу за свою короткую жизнь еще не видела море. Эстер присоединилась к ней на краю одной из приливных луж, опустилась на корточки и достала из воды песчаного анемона. На его радужном панцире играли солнечные блики. Кейт дотронулась до шипов и тут же отдёрнула руку. Шипы их защищают, пояснила Эстер, возвращая рукообразное в воду. Когда они огибали гранитный выступ, Кейт забежала вперёд. Эстер снова всмотрелась в горизонт, но так никого и не увидела. Похоже, тут они были совершенно одни. Набежавшая в этот момент волна нежно лизнула песчаный берег, окатив водой кроссовки Кейт. Прошу, только не умирай, пробормотала себе под нос Эстер. Эту мантру она повторяла с тех пор, как Кейт стала жить с ними, и даже задолго до того, ещё когда увидела новорождённую племянницу. Кейт скинула кроссовки и вошла в воду. Без страха. Без страха. Это хорошо. Кейт резко запустила руку в воду и достала оттуда мечехвоста. Она держала его за колючий хвост, а он шурудил ногами в воздухе. Эстер чуть было не крикнула Кейт, чтобы была осторожней, берегла пальцы, но потом напомнила себе, что боится-то ничего, опасности нет. Эстер сама в детстве сотнями доставала из воды мечей хвостов, бродила вдоль кромки воды в одиночестве, и ничего же, живая, сохранила все пальцы на руках и ногах. Она сняла туфли и вошла в воду вслед за племянницей. Он поди напуган, сказала Анна. Кейт выпустила мечехвоста, и тот поплыл прочь, раскачиваясь туда-сюда, пока наконец не коснулся дна и умчался к сородичам. А Эстер с Кит принялись осматривать камни и ракушки, всё что попадалось на глаза, пока Эстер не сказала: "У меня уже пальцы на ногах онемели", и пошла назад к берегу. Из-за маяка светило солнце, И на миг в его ореоле Эстер почудился чей-то силуэт. Она чуть было не позвала Дафну, но отдёрнула себя. Не зачем давать Кейт ложную надежду. Скоро всё равно уходить. Скоро отходит паром. Эстер сделала всё, что могла. Она правда старалась. Приехала сюда в поисках Дафны. Но что, если Дафна больше не хочет, чтобы её искали? Эстер взяла Кейт за руку. И в этот момент из-за валуна выбежал чёрный лабрадор в красном ошейнике. И надо же было этой мокрой и покрытой песком собаке подбежать сперва к Эстер и только там встряхнуться. «Собаська!» — прокричала Кейт. Собака лизнула Эстер руку. «И откуда же ты?» — спросила Эстер. «Потерялся, малыш?» Морган постоянно тащил в дом потеряшек. Собак, котов, кроликов... С виду лабрадор был здоров и ухожен, так может просто в бурю потерял хозяина. Может Эстер возьмёт и заберёт его домой? И вечером будет что ещё обсудить с Морганом, кроме её исчезновения, кроме Дафны. А у нас уже гадают, что это за незнакомка приехала и всех расспрашивает, произнёс кто-то низким голосом. Эстер обернулась. Позади неё стоял Привалившись бедром к валуну и закинув на плечо с десяток связанных леской ловушек на омаров, мужчина. «Не хотел вас напугать», — сказал он. «Мы тут прибираемся после бури». «И кто же это про меня гадает?» — спросила Эстер. «А, городок у нас маленький. Стоит начать тут искать кого-то, как все сразу же все узнают». Он вытер руку о штанину джинсов и протянул Эстер. «Во он, Робертс». На нём были резиновые сапоги по колено и серая футболка. С лба по симпатичному лицу стекал пот. Кейт, смущённая появлением незнакомца, прижалась к ноге Эстер, а Вон Робертс присвистнул, подзывая собаку. "Это Минди", представил он лабрадора. "Лучшая пловчиха в Мэне". Потом он дал ей лакомый кусочек и пояснил: "Правда за даром ничего не делает". Кейт приблизилась к собаке, а та снова встряхнулась. Кит взвизгнула и погладила собаку по носу. Собак не боится, спросил Воон. У неё дядя ветеринар, в доме полно разных тварей, и больших, и маленьких. Тож неплохо. Вы, значит, Эни ищете. Мы с ней вчера ходили в море, оторвались на полную. Из всех, кого Эстер сегодня встречала, Воон первый сказал о Бэни хоть что-то хорошее. Вы её сегодня не видели? Сно очень не встречал. Она меня из передряги вытащила. Мне она прислала сообщение на телефон, и я приехала сюда из самого Бостона. Ну, деваться ей отсюда некуда, разве что на паром проскользнула, сказал Воун и цокнул языком, подзывая собаку. Останетесь на ночь? Надеюсь, что нет. Мы тут живём по расписанию парома. Скоро вам надо быть на пирсе. Только до маяка прогуляемся. Совсем ненадолго. Смотрите, там тоже осторожнее. Вот-вот начнётся прилив, и тогда это коса исчезнет. Застрянете там на несколько часов, и на паром точно не успеете. Спасибо за подсказку, поблагодарила его Эстер. Если увидите Энни, передайте, что её ищет Эстер. Непременно, пообещал Воон. Эстер взглядом проводила его до берега, где он свернул в сторону городка. Она прямо чувствовала, как истекает время до отправления парома, но опускать руки пока было рано. "Давай проверим на маяке", сказала Эстер Кейт. Скользя в густом и мокром песке, они пошли дальше по песчаному перешейку шириной не более 10 футов. Маяк возвышался на диске из цельного камня, окупированного пляжными розами. Тут и там скакали чайки, а так больше никого на маяке не было. Никого. печально заметила Кейт. «Давай еще поищем», — сказала Эстер. Они обошли островок кругом, нашли остатки подростковых сходок, окурки и пивные банки, которые каким-то чудом уцелели в шторм. Кто-то написал на стене аэрозольной краской «Энсон, яйцы, лис». Взгляд Эстер скользнул в сторону хижины смотрителя. Дверь была приоткрыта. От первого же толчка она провернулась на ржавых петлях. Есть кто? позвала Эстер, и слова застряли в горле, когда она услышала эхо. "Похоже, надо уходить", сказала она племяннице. Им и мы правда стоило уйти. И всё же она осторожно переступила порог, увлекая за собой прильнувшую к ноге Кейт. Скудный свет, сочившийся сквозь маленькие оконца, позволял разглядеть холодную спартанскую обстановку с каменными стенами и земляным полом. Эстер вообразила тут узкую койку, газовую лампу и одинокие ужины, состоящие из солёной трески и картошки. "Похоже, не повезло", сказала Эстер, и только сейчас у неё в дальнем уголке сознания проклюнулось семя тревоги. "Где же Дафна?" Эстер набрала сообщение и отправила его на номер, с которого ей вчера писали. "Мы приехали. Если не найдём тебя, то в 4 уедем на пароме". Она нажала отправить и тут же послала второе сообщение. Кейт хочет тебя видеть. Идём, малыш, позвала она, возвращаясь на солнце. Если успеем вернуться в город заранее, то купим тебе вафельный рожок. Согласна? Даже перспектива полакомиться мороженым не развеселила Кейт, которая еле передвигала ноги и пинала камешки по пути к перешейку. Под конец она и вовсе упала на песок, отказываясь уходить. Эстер сдалась и села рядом. "Зря я тебя сюда привезла", сказала она, взглупило. Кейт сгребла пригоршню песка и швырнула её в море. "Взглупило", повторила она. "В общем, давай так. Мы сейчас съедим мороженое, сядем на паром, вернёмся домой, и я признаюсь твоему дяде, что сильно ошиблась". «Угадай, у кого будут большие неприятности?» «Подсказка. У одной из нас, но не у тебя». Уголки губ Кейт тронула улыбка. «Так у кого проблемы?» — спросила Эстер. «У тебя». Угадала. Я по уши вляпалась. Как никогда в жизни и, похоже, заслуженно. Правда, я сама виновата. Прямо вот на «ралось» кончается, на «обос» начинается. Понимаешь, что это значит?» Опасилась. Верно. А если останемся тут на ночь, то облажаюсь ещё сильнее. Так что пойдём? Завтра дядя Морган отведёт тебя в садик, я пойду на работу, и, может быть, мы наконец-то сдвинемся с места. И, может быть, добавила про себя Эстер, я перестану вести себя как умулешённая. Договорились? Наверное. Тогда идём. Они встали. Кейт подошла к воде и указала куда-то пальцем. Эстер прищурилась на яркий солнечный свет. Что там? Сперва ей показалось, что Кейт указывает на прибитые к берегу брошенные вещи. Очередной волной их притащило ближе. Куча всколыхнулась, и на песке показалась рука, затем волосы и штормовка, и синяя рукоятка ножа. "Вот, бля", тихо пробормотала Эстер. "Вот, бля", повторила Кейт. Эстер положила руку на курчавую голову девочки и повела её прочь. На ходу она достала телефон и набрала номер Морgana. Ответил он после третьего гудка. Стоит, наверное, сейчас в смотровой, ощупывает махнатое брюхо молчаливого пациента и определяет симптомы за него. Эстер его недостойна. Ему нужен кто-то, кто ему не врёт. Ты меня точно убьёшь, сказала она. Не исключено. Ответил Морган: "Я в Менне. Прямо сейчас на одном острове сестру твою ищу. Ночью она прислала мне сообщение, а я тебе про него не сказала. Сорвалась и уехала". Морган резко втянул воздух, пытаясь совладать с гневом. Он шипнул кому-то, мол, сейчас вернётся, а Эстер вообразила, как он запускает петерню в рыжую шевелюру и приваливается спиной к стене. Наконец Морган выдохнул и произнёс: "Ну ладно. А ещё я взяла с собой Кейт. Помнишь, ты сказала, что я тебя, наверное, убью. Я сейчас как никогда близок к убийству. А я к нему прямо вплотную". Эстер стиснула ручонку Кейт. "Дафну я пока не нашла, зато обнаружила труп.